Глава 1 Предмет и задачи науки логики. Параграф 1 Логика мышления и наука логика. В труде и в быту, в учебной и общественной работе, в научном трактате и в школьном сочинении везде и всегда необходимо правильное, то есть определенное, непротиворечивое, последовательное обоснованное мышление, без правильного мышления, которое осуществляется с помощью языка. Человек не мог бы ни трудиться, ни общаться с другими людьми. Если кто-либо неясно, путано высказывает свои мысли, противоречит самому себе, о таком человеке говорят. Его нельзя понять, в его рассуждениях нет логики. Здесь словом «логика» называют правильность построения мыслей. Правильное построение мыслей изучается наукой-логикой. Таким образом следует различать первое Логику мышления то есть правильность построения мыслей, и второе – науку, логику. Наименование «логика» происходит от древнегреческого слова «логос», что значит «мышление», «мысль», а также «слово», в котором выражена мысль. Кратко, науку, логику можно определить так. Логика есть наука о законах и формах правильного построения мыслей.